Глава 14. Во что же мы вляпались? Больше не могу, командир. Эмбата, обхватив голову руками, прислонился спиной к стене отсека и медленно опустился на корточки. Пусть Чуррису продолжит, я чувствую его присутствие. Что еще узнал? спросил я Сенса, давая знак Петру, который тут же выскочил через шлюз. Что-то важное было. Нет, командир. Только воспоминания службы здесь, возле планеты. Что ж, молодец, хорошо потрудился. Парни, обратился я к двум дюжим штурмовикам. Помогите лейтенанту Эмбате добраться до медкапсулы. Попытка проникнуть в разум пленного с помощью эскина провалилась. Как сказал Диан, трехглавый враг имеет невероятно мощную защиту, пробиться через которую могут лишь сенсы. А хирургическое вмешательство вообще невозможно. Оставшись наедине, я вспомнил все, что произошло с нами за последние двое суток. Когда дальний приблизился на расстояние залпа главным калибром, корабль противника совершенно безнаказанно расстреливал Марийца, не получая в ответ ни одного выстрела. Щиты супердредноута пока справлялись, но сама ситуация выглядела бредовой. Носовые орудия, огонь! Отдал я приказ и только после этого обратился к командиру корабля, сосредоточенно смотрящему на меня с экрана связи. Капитан Ануфриев, почему не ведёте ответный огонь? говорит из-за инморейца, прозвучало в ответ на перейском. Команда подверглась неизвестному воздействию. В настоящий момент нет ни одного дееспособного командира. Последний приказ капитана заблокировать все оружейные системы до да его дальнейших распоряжений. «Открыть огонь по вражескому кораблю немедленно. Я так повысил голос, что все присутствующие оглянулись в мою сторону. Не обращая на это внимания, я продолжил раздавать команды. Диан, маневр уклонения вправо. Всем закрыть забрала, полная герметизация. Левый борт, бегло огонь по кораблю противника. Враг дотянулся до нас самым краем. Под удар попали только оператора кормовых орудий и техники, остальные успели выполнить мою команду. Все же инженеры Федерации оказались талантливыми ребятами, а моя интуиция в очередной раз работала как надо. Выстрелы главного калибра, а затем бортовых орудий не причинили вреда судну противника. Активная биоброня, идентичная броня на кораблях биомехов, выдержала все попадания. А вот последующий залп супердредноута оказался для врага фатальным. Звездолёт лишь немногим многим уступающей от пары особо удачных попаданий разорвало надвое. Едва это произошло, на экране связи стало оживлённо. Адмирал, что за хрень происходит? Ануфриев выглядел растерянным и, понимая это, злился. Ментальное воздействие. На борту вражеского судна сильный сенс. Каким-то образом он может воздействовать на разум. Всему экипажу немедленно закрыть забрала шлемов. Полная герметизация блокирует воздействие. Капитан, сколько у тебя на борту десанта? Полный штат, ответил Александр Петрович. Будем брать пленных? именно ответил я. Нам нужен пленный, который сможет рассказать, кто они такие и что забыли возле этой планеты. На связи капитан Победы. Раздался в наушнике голос Диана. Адмирал, приказ выполнил, браво доложил Михаил. Вражский линкор обездвижен, в настоящее время комендоры уничтожают огневые точки. Все правильно делаешь. Продолжай держать противника под контролем. Похвалил я бывшего напарника. Будет что-то новое, сообщи из скину дальнего. У нас тут штурм намечается. Некогда будет отвлекаться. Не имея информации, успел противник отправить сигнал о помощи или нет? Я поставил ограничение по времени Двенадцать часов. По их истечении сворачиваем все дела и уходим в гиперпрожектор до ближайшего белого или голубого гиганта. Проводим подзарядку и отправляемся прямым курсом к Земле. Уже после, когда был захвачен командующий флотом противника, стало ясно, как нам повезло. Не будь он так уверен в своей победе, не нарушь несколько протоколов и штурм многоцелевого корабля обошелся бы нам огромными потерями. Но трехглавый Жмых, так звали командира, сначала вступил в бой вместо того, чтобы покинуть систему, затем не вывел из Криос на боевых особей, так называемых одноглавых, из-за чего мы не встретили сопротивления при штурме. И самое главное, испугался задействовать систему самоуничтожения, из-за чего был пленен сам и помог пленить капитана поврежденного, но не уничтоженного линкора В итоге наши потери составили 12 истребителей и 3 корвета. Погибло 8 пилотов и 27 штурмовиков. Во время захвата линкора все же было оказано сопротивление. Командующий, я готов. Скрежещущий голос Чуррису. Сам ученый уже протиснулся внутрь отсека и сейчас рассматривал пленного, находящегося в силовой клетке. Едва их глаза встретились в глотке сумасшедшего «Заклокотала», Это он, узнаю разум, который пытался подчинить меня своей воле. То, что удалось узнать от трёхглавого жмыха, было сравнимо со светом шумовой гранаты, рванувшей в помещении с людьми. Я, получивший информацию самым первым, тут же собрал совет и сейчас наблюдал за реакцией капитанов и их помощников. Кто-то матерился сквозь зубы, другие молчали, погрузившись в тяжёлые мысли. Пётр, сидевший напротив, скрипел зубами, уставившись в одну точку. Лишь марийцы были невозмутимы, а потому по-деловому сосредоточены. Я не буду спрашивать присутствующих, что нам делать дальше. Тут всем все понятно, заговорил я, когда все в достаточной мере осознали полученную информацию. Радует факт, что мы не выпустили джинна из бутылки. Создатели биомехов давно и плодотворно исследуют нашу галактику. А существование Альянса миров им известно более сотни лет. Более того, так называемые бессмертные уже несколько лет пробуют пограничные миры на прочность. В нашей разборке с первыми игроками большой совет вмешиваться не будет. У военных Альянса сейчас своих проблем хватает, но все мы понимаем, война бессмертных с Альянсом коснется и нас, не может не коснуться. А еще у нас имеется информация, которая поможет наладить диалог с большим советом. Вновь воцарилась тишина. Лишь Петр что-то высчитывал на виртуальном экране планшета. Первым взял слово Александр Петрович. Он поднялся, переступил с ноги на ногу и заговорил. По всем пунктам согласен. Предлагаю сейчас сосредоточить все внимание на игроках. Некий Скворг, вернее, существо, подсаженное в него Не остановится, пока не уничтожит всех, кто о нем знает. По последним данным, объединенный флот игроков в настоящий момент проходит модернизацию и восстанавливает корабли, которые изрядно потрепал контр-адмирал Бахтерев. Да, будете смеяться, но жители окраинных миров окрестили супердредноут Возмездием. После того, как разобрались с главной проблемой, обсуждение перенесли на текущие дела. Требовалось решить сразу несколько вопросов. Во-первых, чем заполнить трюмы всех кораблей. Во-вторых, сколько человек оставить для обслуживания и восстановления полного функционала боевых станций. И в-третьих, кто останется с безумным ученым, чтобы заняться исследованием пленных и их кораблей. К счастью, едва команде Марейца сообщили о наборе добровольцев, таковые нашлись сразу и в избытке. Убедившись, что будущих ученых и техников легко наберут без моего участия, я связался с эскином главной материальной базы, и мы вместе с электроником дистанционно провели ревизию имеющихся ценностей, сделав выборку по самым необходимым позициям. Получив результат, я сразу же направил его капитану Марийца, а сам наконец-то связался с землей. На дежурстве оказался Владимир, что сэкономило массу времени. Контр-адмирал был наиболее осведомленный, да и видение текущей ситуации у него здравое. Информация, полученная от Бахтерева, совсем не радовала. Вообще складывалось впечатление, словно некто могущественный внимательно следил за тем, чтобы мы не расслаблялись. Мол, молодцы, ребята, справились с задачей, а теперь посмотрим, как вы из этой ситуации выкрутитесь. Искин, объявляй сбор командного состава в каюте для совещаний. Обратился я к Имарейцу. Кто при исполнении, присутствие по видеосвязи обязательно. Товарищи офицеры, у нас очередной форс-мажор. Лейтенант Вейс четыре часа назад связался с Землей. Переданная им информация не радует. Первые игроки не стали дожидаться полной модернизации всех своих кораблей и сформировали один небольшой флот, который в ближайшем времени может оказаться в солнечной системе. Сил, имеющихся в данный момент на Земле, должно хватить для отражения атаки, но полученная разведка информации может быть неточной. Все мы знаем, что первые игроки не доверяют друг другу, и возле Земли могут запросто появиться два флота вместо одного. Поэтому у нас совершенно нет времени, чтобы задержаться здесь. Капитан Ануфриев, по предоставленной скинам информации, приказываю погрузить на Мариет следующее: Все боевые корабли, что поместятся в отсеках. Упор делать на крейсеры и фрегаты с установленной системой маскировки. Чем больше невидимку у нас будет, тем лучше. Капитан Воробьев, На тебе, добровольцы и Чуррису. Александр Петрович, выделите двух пилотов, чтобы остающиеся здесь были максимально мобильными. Если у кого-то есть вопросы, задавайте сейчас. Оборонительная системы. Взял слово Пётр. Стационарное орудие, генераторы щитов, способные накрыть целые мегаполисы. На линкорах достаточно места, чтобы взять с собой несколько. Времени на погрузку уйдет немного, если прямо сейчас отдать и скину главной базы соответствующие приказы. Электроник, подтверди полномочия старшего борт-инженера, обратился я к андроиду. Пётр прав, не стоит воевать одними кораблями, оборону тоже нужно выстраивать, Поэтому добавил от себя. На главной базе флота имеется боевая техника для наземных операций. Ее тоже необходимо взять, хотя бы несколько экземпляров. Спустя два часа, активировав обзорные экраны, я наблюдал, как в грузовые отсеки дальнего загружают ту самую технику. 5 тяжелобронированных атмосферных ботов, предназначенных для переброски пехоты. Тяжелые мехи в разнообразном состоянии, упакованные в контейнеры. Генераторы щитов Стационарное орудие противокосмической обороны. В сотни метров от флагмана грузился линкор Победа, а над базой нависла громада «Марийца». Расконсервация кораблей слегка затянулась, поэтому нам пришлось задержаться на несколько часов, что существенно увеличило отведенное на погрузку время. В грузовые отсеки супердредноута вошло два тяжелых крейсера, фрегат-разведчик, а также удалось восстановить количество москитного флота до штатного. Две группы добровольцев, пока мы занимались погрузкой, вовсю крепили оборону планеты, поставляя на боевые станции все, что тем требовалось. Чу Рису, получив свои биомеханические лапы десяток помощников и лояльно настроенный ИИ третьего поколения, набрал на главной базе оборудование и улетел в свою берлогу, в которой сразу приступил к исследованию пленных. Материала для работы у сумасшедшего ученого было много, и он мог себе ни в чем не отказывать. Добровольно оставшимся техникам можно было лишь посочувствовать, так как отдыхать они вряд ли будут. Наконец, все отсеки были загружены, корабли просканированы на предмет вражеских маячков, итоги подведены, и я отдал приказ покинуть такую негостеприимную, но при этом безумно ценную планету. Когда отдалялись от системы, набирая разгон для прыжка, можно было наблюдать, как фрегат с добровольцами повсюду устанавливает минные поля. Мой приказ был просто ясен: максимально усилить оборону планеты, чтобы враг, даже если сильно пожелает ее захватить, обломал зубы. Диан, передай на победу координаты ближайшей звезды не ниже бело-голубого спектра и организуй видеоконференцию с командирами кораблей. Адмирал? Первым на экране возник Михаил, с двухсекундной задержкой появился Александр Петрович. Капитан Нурфев ставлю задачу. В кратчайший срок прибыть на землю и встать под командование контр-адмирала Бахтерева. Если там будет присутствовать флот игроков, действуй по ситуации. Мы отстанем на один-два дня, нужно зарядить реакторы линкоров. Все понятно. Так точно. Капитан супердредноута козырнул. Разрешите один вопрос, адмирал. Это важно? Поинтересовался я и, получив отрицательный ответ, улыбнулся. Успеешь задать свой вопрос, когда встретимся на орбите Земли. Чтобы не загружать Петровича лишней информацией, я отключил его, а затем мы с Михаилом коротко повторили, как будем взаимодействовать в различных ситуациях. Несколько раз нарвавшись на корабли биомехов, а в предпоследнем столкновении вообще потеряв корабль и чудом сохранив свои жизни, мы перестраховывались. Но, как говорила моя бабушка, лучше перебдеть, чем недобдеть. До входа в гиперпространство осталось 10 секунд произнес и Иленкоре. Не знаю, какие мысли в этот момент посетили экипаж, меня же терзала лишь одна: каким черт побери способом мы будем бороться с бессмертными? Легкий толчок возвестил, что Дальний ушел в прыжок. Территория Альянса Миров. Одна из частных планет. Резиденция первого игрока Шиида Уважаемый Шахид, поступил звонок по дальней связи. Раболепно кланяясь, произнёс помощник. Идентификатор распознал первого игрока А. Амаруга. Соединяй. Благосклонно разрешил псоглавец. Выведи на главный монитор. Хочу смотреть в глаза этому хитрецу. Как будет угодно уважаемому Шахиду. Еще ниже поклонился помощник, а затем стал пятиться к выходу, хотя первый игрок уже не обращал на него внимания. Его взгляд был устремлен на большой монитор, занимающий всю стену. "Приветствую тебя, Шиит", прошипело существо, появившееся на экране. "Как самочувствие? Ходят слухи, что ты тяжело перенес потерю нового флота, и это слегка подорвало твое здоровье". "Амарук, и тебе долгих лет жизни", с улыбкой ответил псоглавец. зная, с кем он беседует. Шиит никак не проявил своих эмоций на слова конкурента. Слухи ходят, конечно. На такую глупую уловку его еще не пытались поймать. Что заставило столь уважаемого разумного отвлечься от своих дел и выделить время для меня? В беспокойство о моем здоровье не поверю. Это правда, рассмеялся первый игрок. У меня действительно имеется к тебе дело, достаточно важное, чтобы тратить на него свои силы. Не буду затягивать. У меня есть достоверная информация. Что хорошо известный нам Скворк плотно сотрудничает с нынешним чемпионом большой игры? Ха, выдохнул Псоглавец. Что за глупая шутка? Или ты готов привести доказательства совершенно безвозмездно? Иначе я расценю твое деловое предложение как желание обмануть меня. Я только что отправил документ по твоим координатам. Безопасники скоро должны сообщить о нем. Этот документ я разослал еще нескольким игрокам. Сейчас я не буду сообщать тебе, каковы мои цели. Скажу лишь, что они созвучны с твоими. Если полученные данные заинтересуют, ожидаю тебя на столичной планете через 10 суток. Всего наилучшего, уважаемый Шиит. Соглавец не сомневался, что его хотят заманить в ловушку. Но когда безопасники сообщили о получении информационного пакета, первый игрок попросил расшифровать содержимое. Спустя 10 минут он смотрел короткий видеофайл, в котором ненавистный Скворк сопровождал пятерку бойцов, облаченных в броню. Изображение сменилось. На новом видео воины в уже знакомой броне вели бой с его, Шиида, десантниками. И солдаты, на броне которых красовалась оскаленная пасть пса, не сражались. Они в панике отступали, спасая свои жизни. Скворк! Я убью тебя! разнесся по коридорам резиденции бешеный крик. Окраины мира Альянса, западный сектор. Флагман спешно сформированного флота, тяжелый рейдер Рат. Уважаемый совет игроков, я могу выполнить ваши требования, но меня наняли не для того, чтобы потом было на кого свалить гибель флота. Высокая фигура командующего нависла над монитором. Голос звучал сухо и зло. Поэтому я еще раз спрошу. Вы готовы бездарно потерять еще один флот? Что вы предлагаете, адмирал Бус? С раздражением спросил один из первых игроков. Мы не можем ждать, когда восстановят все корабли. Мы и так понесли огромные убытки, начав кампанию на окраинных мирах. Еще немного, и шавки из центральных миров начнут действовать против нас. Нам срочно нужна показательная казнь, которую вы обещали преподнести нам. Так каковы будут ваши предложения? Увеличить флот вдвое. В противном случае вы лишитесь не только боевых кораблей. Дайте мне еще один месяц на подготовку, и я преподнесу вам планету чемпиона на ладони.